физические реакции. Одним из первых признаков нарастающего возбуждения является увеличение клитора. Под действием кровотока он увеличивается в размерах и становится более чувствительным к ласкам. Также выделяется влагалищная смазка, которая делает проникновение комфортным. При возбуждении учащается сердцебиение. Это называют тахикардией. Пульс может учащаться до 100-150 ударов в минуту. Также вызванный эротическими ласками приток крови заставляет покраснеть кожу на груди, лице, шее. Мышцы всего тела непроизвольно напрягаются в ответ на стимуляцию эрогенных зон, особенно это заметно по напряжению мышц тазового дна. Дыхание также учащается и становится более поверхностным, возрастает кровяное давление. Все эти физиологические реакции готовят женский организм к половому акту, расслабляют мышцы увеличивают приток крови к органам малого таза, повышают чувствительность. Поэтому очень важно научиться распознавать эти сигналы тела и правильно их интерпретировать.